Улицы были пусты и плевки обоих прозвучали медленно, почти торжественно, в мраке и пустоте. Марианна на своих высоких каблуках быстро идти не могла, арабер лишь сейчас ощутил всю тяжесть своей усталости. Да и что было пользой спешить, если все равно некуда идти. «Не понимаю, почему ты упорствуешь», — заговорил он, когда они вышли на авеню «Если хочешь, я могу поспать и в прихожей». Не поверь, если скажешь, что у тебя нет прихожей. Прихожая-то у меня, положим, есть, но я не могу предложить тебе даже ее. А, понял. Квартиру занял любовник. Тот, состоятельный и верный. Нет у меня любовника. Как нет? Так, нет. Это ведь ты придумал, а я приняла. Потому что противоречить тебе человек не в состоянии. А тот, толстый, так, знакомый. Без значения. И ты назначала встречи, чтобы поговорить о бессмертии души? Понимай, как хочешь. Понимаю, как ты хочешь. Но не понимаю, почему ты отказываешь мне в квартире. Нет, ну ты действительно зануда. И тупой, ко всему прочему. Ты что думаешь? Стала бы я мотаться по улице, да еще с тобой? Не с другим тем а с таким, как ты. Если бы у меня действительно было куда идти. Ну послушай, дуралей, хоть я и не хнычу, и не говорю о крахе, положении у меня, точь в точь, как у тебя... У меня нет денег, нет квартиры, или... Вернее, квартира есть, но я не могу туда войти, не уладив один малюсенький счет. Могла бы и раньше об этом сказать. Раньше, позже, какая разница? Ты стыдишься своей бедности? Бедная, но гордая девушка? Ничего я не стыжусь. Просто я не люблю нюни распускать, как ты. Только устаешь без толку. Не говори мне про усталость, а то ноги у меня начинают болеть вдвое сильнее. Знаешь? Если б мне предложили выбрать одно-единственное из всех благ, я бы выбрал светлую комнату с мягкой постелью и бутылкой кальвадоса. О, Боже, это уже целых три блага. Ты просто не насытен, Робер. Они оказались перед оперой. Кафе три Гранд Отеле было еще открыто. В свете, падавшем из широких витрин, официанты в белых смотингах разносили закрытые крышками серебряные блюда. «Могли бы перекусить», — предложила Марианна, когда они проходили мимо. «Ты с ума сошла! Один ужин при самом скротном аппетите стоит здесь шестьдесят франков!» «Я не говорю здесь!» «Да хоть где!» «Хоть где мы можем взять по бутерброду с пивом, если твои пять франков действительно реальность, а не наглая ложь!» Роберт сунул руку в карман, словно желая убедиться, что монета действительно там, но не ответил. Они свернули на Рю Комартен и зашли в какое-то маленькое кафе, где истратили деньги по плану Марианны. «Да вот, если бы нам сейчас и 15 франков за гостиницу найти, то все проблемы на этот день были бы решены», и заметил Роберт, топив свое пиво. Он достал пачку Галуаз, чтобы закурить, и выругался. «Черт! Пусто!» Марианна досадливо вздохнула. «А я-то на твои сигареты рассчитывал. Ты только в галлюцинациях и силен. Вот если бы это, да как бы мне предложили то...» Если б вовремя проверил, обошлись бы и без пива. Не говори мне, а то я взбешусь. Мог бы поспать и в лесу, мог бы и не спать. Мог бы даже идти дальше, если бы только были сигареты. «Встаем!» — прервала ивана «Ты и правда одни глупости творишь?» Они вышли и вновь зашагали по бульвару, а потом свернули на Рю-де-Сес. «Куда ты меня ведешь?» — спросил Роберт. «Обожди здесь». Она направилась к углу, где стояли две женщины, приостановилась, обменялась с ними несколькими словами, потом исчезла в другой улочке. Роберт прислонился к стене, но легче ему от этого не стало. Он достал носовой платок, постелил на бордюр и сел. «Если бы мне предложили выбрать одно, Марья опять бы сказала, что у меня галлюцинации. Она не знает, она не понимает, что так легче проходит время. Что после того, как проскитался годы и тысячи километров по этому городу а не смог добиться ничего, ничего реального?» то незаметно привыкаешь к галлюцинации. Робер опёрся руками о колени и подпёр голову. Итак, на чём мы остановились? Ах да, если б я мог выбрать что-то одно, то я бы выбрал в самом деле... Что? Ха, если бы мог выбрать одно. Марианну без сигарет? Или, может быть, сигареты без Марианны? Да, это трудный вопрос. Да ты спишь. Спит кавалер, пока я тут с ног сбилась. Запасы ему разыскиваем. Роберт действительно задремал. На, держи. Марианна подала ему сигарету. Немного помятую, но целую. Он зажег ее. Жадно вдохнул дым, потом опомнился. Это что, все? И деньги на одну пачку. Тебе что, мало? Да я ничего не говорю. Свою проституток взаймы, что ли, взяла? Да. И сигарету, которую ты куришь, тоже. Можешь выбросить? Роберт не ответил. Они снова пошли на бульвар. И отправились к Магдалине. Церковь. Темнело в глубине, огромное и мрачное, напоминающее своими тяжелыми колоннами не церковь, а языческий храм. Вот, значит, в чем дело, словно бы про себя сказал Робер. Так это... это твое ремесло. Как я раньше не догадался. Не угадал. Да-да, это твое ремесло. Поэтому, значит, ты тут и вертишься, в этом квартале, святая Магдалина, библейская блудница, покровительница. Не угадал, говорю тебе. Да ты что, за идиот ты меня принимаешь? С чего это какая-нибудь проститутка в сумку к себе полезь изволит если ты ей не коллега? По твоей логике нельзя знать ни одной уличной женщины, если ты сама не уличная женщина? Именно так. Послушай, дурень, а ты разве не знаком с массой людей в этом городе, не входя непременно в гильдию каждого из них? Это другое дело. Не увертывайся, Мариан. Впрочем, у тебя нет ни малейшего намерения. «Меня слушать, а у меня нет ни малейшего намерения тебя разубеждать. Продолжай себе думать, что я уличная, и отшатнись от меня». «Не вижу связи. Я не говорил, что если это твое ремесло, то я отшатнусь. Просто хотел выяснить подробности». «Для тебя это подробность «Да, более или менее. Допустим, что нет. Но ведь не станешь же ты утверждать, что все эти годы оставалось при одном единственном мужчине, а не сменило их хотя бы несколько. Значит, вопрос лишь в количестве». Ты циник, Робер. Вот ты кто. Нет, я просто человек без иллюзий. Кафе на углу Рю-Руайаль было еще открыто. Возьмем сигарет, предложил он. Даже на шлюхские деньги? Почему нет? Деньги, говорят, не пахнут. Марианна сделала гримасу, в смысле «ты мне противен» и вошла в заведение. В сущности, деньги проституток пахнут, но... Это запах любых женских денег, которые лежат в надушенных слумках. Смешанный запах нечистоты и духов. Значит, разница лишь в качестве духов. марианна зажгла сигарету и подала ему пачку. Роберт тоже закурил вернул пачку ей. Оставь у себя, а то будешь просить постоянно. Нет, пусть у тебя будут. Так на дольше хватит. Двадцать сигарет, не так уж много, когда они есть. У нас еще вся ночь впереди. Они пошли вдоль Рю-Рояль. Затем на Абум свернули на Фобур сент — Не понимаю, почему ты берешь в расчет только ночь, — сказала Марианна после краткого умолчания. — Можно подумать, день после нее у тебя полностью застрахован. — Днем легче. Можно попросить у приятелей. — Знаешь что, — осенила марианну у меня есть идея. Если найду одну личность, то вопрос с гостиницей будет решен. Надо только пройтись до Елисейских полей. — Еще одна панель. — Так точно. А тебя это что, раздражает? Не в малейшей степени, я тебе уже сказал. Я не в том положении, чтобы угождать предрассудком. Человек с твоей широтой был бы чудесным покровителем проституток. Почему бы и нет? Это следующий шаг после того, как был Жигало. Вот значит, почему тебе, как уличной женщине, меня выставить не терпел. На одну доску с самим собой хотел бы оставить. Ни тем я тебя не хотел выставить. Просто подумал, что когда человек в таком положении, как мы сейчас, с тобой, то он ничего не рискует потерять, если будет искренним. Может быть. Но что он приобретет? Откуда я знаю? Просто выгорец. Ему станет легче. Смотри-ка. Вот лекарство, какого еще ни разу не пробовал. Это видно и без твоих слов. Видно, что ты закрыта и тверда. Как кокосовый орех. Верно, я такая. И не собираюсь себя менять, но один-единственный разок, да перед другом детство, могла бы и исключение сделать, а? Твое дело. Хорошо играешь без страстности, все голову ломал, как биографию из меня вытянуть, а теперь безучастного изображаешь. Потому что не верю тебе. Одной ложью больше, что толку. А чего это ты так печешься о правде? Потому что она касается тебя. Потому что была бы правдой о Мариане потому что готов принять тебя любой, но именно такой, какая ты есть, а не такой, какой тебя сведет в голову представить себя сейчас, чтобы преподнести мне другую роль на завтра, и кто знает, какую третью послезавтра». «Завтра? Послезавтра? Ты что, правда думаешь, что мы сможем пробыть вместе так долго?» «Я вообще об этом не думал». «Страшно болят ноги», — восстанала Марианна. «А то чуть было не поддалась на искушение рассказать тебе одну историю». Расскажи и забудешь, что болят ноги. Какая отеческая забота? Ты вообще-то о ногах моих печешься? Или о собственном любопытстве? Хорошо, молчи, если хочешь. Только перестань заедаться. Молчать или заедаться? Ставишь меня перед очень трудным выбором. Молчать разумнее, но заедаться забавнее. К тому же улица эта так и кишит воспоминания. Ты ее знаешь? Зная ее название. Во всяком случае, одежды я снабжаюсь не отсюда. А я снабжаюсь. Отсюда, и с Елисейских полей, и с Монтиньон, пуличная женщина вряд ли позволила бы себе такой роскошь И уже одно это должно заставить тебя задуматься о своей логике. Принимаю к сведению. В первый раз это произошло совершенно случайно, сказала Барианна, тронувшись дальше. Я тогда еще работала статисткой. Просто в тот день работы не было. Я слонялась по улицам, глазела на витрины, а когда остановилась перед дюрером, услышала за спиной голос. «Вам это нравится? Эти вещи?» Это был один папаша, как тот. «С кем ты меня видел в тот раз? Только чуть постарше?» «За кого вы меня принимаете?» – отпарировал я. «Просто смотрю, что нынче носят простолюдин». Он взглянул мне на туалет, а туалет у меня был совсем не от крестьян Диора. Слегка усмехнулся и спросил. «А вы? Что вы хотели бы носить?» «О, – сказал я, – такой вопрос требует обсуждения». Через два часа мы вышли с Ревейон и, и поехали на папашином Бьюике. Перед этим ходили еще в два места. я была еще очень глупа, и слишком явно выказывала свою жадность. И если не испугала папашу, то лишь потому, что бумажник у него был такого калибра, что трудно было нагнать на него страху. Не знаю нужно ли добавлять, что я стала его содержаткой. Ты доволен? «Дай мне сигарету», — только сказал Робер. Марианна подала пачку. «Так ты доволен или нет?» Начало многообещающее. Он зажег сигарету, глубоко вздохнул, после чего прилепил сигарету в уголок рта и вернул пачку. А потом? А потом то же самое. Быть статисткой не бескрайнее наслаждение. Можешь мне поверить. С самого утра идешь занимать очередь и ждешь. А когда начинает выбирать, то нет никакой гарантии, что выберут непременно тебя, потому что и другие на морду не хуже. Да даже если и выберут, то только на два-три дня. А, а потом? Какая усталость, боже мой, и какое занудство а в конце заплатят себе по тарифу, как раз за съеденные бутерброды да изорванные чулки. Могла бы проституткой стать, верно? Могла. Но это вызывало у меня отвращение. Менять мужчин по пять раз в день без права выбора. И я знала, что меня непременно заарканят, и придется тогда относить деньги в жубиян каком-нибудь или банде, а самой на кроках пировать. Так ведь? Сейчас ты говоришь. Поэтому история с папашей заставила меня взглянуть на другую сторону. Если бы она продолжилась подольше этой истории, я бы, может быть, даже и достаточно разбогател. Стал бы порядочным. Да только папаша мой не знал меры. В этих делах я хочу сказать. я наверняка вообще ни в чем не знал ни меры, ни удержу. И однажды схлопотал небольшой удар. На счастье не у меня дома. А потом прислал открытку, что он на отдыхе и скоро даст о себе знать. Но так и не дал. А я, разумеется, в моем положении не могла ждать целую вечность. Если не хотела отправиться по ломбардам со своими пальто с ревейом до да другими подарками. поэтому Снова начала свои небольшие прогулки по фобур сан тоноре разглядывала витрины, подолгу задерживалась и ждала, чтобы кто-нибудь спросил, нравятся ли вам эти вещи. И после стольких дней впустую, кто-то действительно меня спросил что-то в этом роде. И это был второй папаша. Правда, потащея первого, но с более солидным сердцем. И человек продолжительных привычек. Так что с ним я провела около двух лет. И он еще с самого начала мне сказал... Не заставляй меня сорить деньгами на дорогие вещи, которые потом продашь за бесценок, детка. А вместо этого, каждый ночь, воплачивая мне скромную ренту. Такую ренту, какую мы с тобой, как экономно живем эту ночь, могли бы года на два-три растянуть. Она замолчала, потому что остановилась перед витриной, с краскошным бельем, оставшимся в этот поздний час освещенным. «Боже, какие вещи носят люди!» какой расточитель чтобы обернуть себе тело. И все же. Роберт терпеливо ждал и курил, уставившись в глубину улицы. Нет, ну ты посмотри только на эту комбинацию. постель на лиловую с кружевами. Не производит на меня никакого впечатления. Варвар, ты что, никогда не смотришь на витрины? Никогда. Впрочем, однажды смотрел. Потому что торговец один заказал мне написать картину с его магазином на переднем плане. Вот так идея. Ну, хоть хорошо заплатил? Ниссан Тима. Вот негодяй. А почему? Потому что я нарисовал ему витрину не снаружи, а изнутри. Одну лишь витрину, на которой обратными буквами выведены Симеон и к И компания, то бишь. А перед витриной встала девушка. Устремила глаза внутрь. Одна бедная девушка из народа. Одним словом, тебе надо было все это видеть. Этого не перескажешь. а а в таком случае торговец был прав. Я бы на его месте такую картину тоже не взяла. Ты, наверное, социалист. Я? Социалист? Ты не приболел случайно? Тогда с чего такая идея с девушкой? Как с чего? С того, что я вижу, с того, что есть. С того, что было с тобой, скажем. Впрочем, не имеет значения. Расскажи о папашах. Наверняка у тебя их было много. Не считала, сказала Марианна, снова тронувшись в путь. Она шагала еле-еле, и Роберу пришло в голову, что, может быть, следует подать ей руку, но он продолжал идти рядом с ней. Как прежде. Вообще-то, знаешь, как-то вечером на меня напала бессонница. Я попыталась их пересчитать, но сбилась и бросила. Потому что, знаешь, все это очень сложно. Когда человек пускается на такие авантюры, он не может на одних лишь богатых папаш рассчитывать. Папаши не прибывают по расписанию, а иногда целые месяцы бродишь в пустую. А иногда приходится вообще бросить бродить, чтобы в лапы к фликам, к полицейским, то бишь, не попасть. Или... К сутенёрам, да чтоб тебя не взяли на карандаш, и тогда начинаешь тратить свои сбережения. А расходы немалые, потому что одеваться всегда нужно по хорошей моде, если хочешь, чтоб тебя считали не за уличную, а за приличную женщину, которая готова продать часть своего времени, но лишь за соответствующую цену. Поэтому много тратишь, и часто сбережения вообще идут ко всем чертям. И идешь закладывать, и случается даже, чтобы совсем не обнищать, да продержаться до следующего везения, примешь в постель на раз-другой в гостинице какого-нибудь клиента. Не на полгода, а на полчаса. И как ты хочешь, чтобы при всей этой путанице, чтобы я вела статистику лишь потому, что одним летним вечером один знакомый из прошлого может потребовать от меня точных сведений? Робер не возражал. А потом, знаешь ли, бывают и промашки. Бывают обманщики, на которых невозможно не напороться, какой бы хитрой ни была, как бы ни была начеку. Я, например, всегда с подозрением относилась к франтам помоложе, потому что такие, если они не с мордой Мишели Симона и имеют деньги, то могут найти себе что-нибудь подходящее, не кидая на ветер тысяч. Значит, раз к тебе, то лишь делают вид, что готова на щедрость. Но со стариками тоже нет гарантий И этот, например, которого вот ты моим любовником объявил, сыграл со мной как раз такой грязный номер, что зажарило бы его, как бифштекс на медленном огне. Любовник, если уж это любовник, обещал мне луну с неба, морочил голову сказками про отдельную квартиру, в собственную квартиру, представляешь, на мое имя. А целый месяц только и делал, что по гостиницам водил. И единственное, что я получил от него, не как обещание, это пузырек Карвен за 20 франков. Если не считать еды. Только ведь еда один раз проглотил и все. А он исчез. И даже еда кончилась. И это в то время, когда я и без того прогорела. И хозяйка конфисковала у меня чемоданы. Потому что я должна за квартиру уже 300 франков. И иди теперь. Ищи. Эти 300 франков. Чтоб если не что другое, так хоть тряпки продать, скопленные в добрые дни. Она снова остановилась, нагнулась и схватилась за лодыжки. Ого-го-го, ноженки мои, рассказывай как же, что я о них позабуду. Горят как огонь. Это плохо, согласился Робер. Но это вообще лишь первая фаза. Потом вообще перестаешь их ощущать, и все в порядке. Не ври. Если говорить о ходьбе, так я ее знаю лучше тебя. Ноги свои я всегда ощущаю, и все хуже и хуже. Он не возражал. Марианна снова зашагала, и Робер с ней, думая, что сейчас действительно надо дать ей опереться ему на руку. Они пересекли площадь сен филипп дерул рул освещенную и пустую, и вошли на рю ла буэ -Си. Тут было темно. Фонари бледным светом мерцали через один, лишь вдалеке блестела неоновая реклама «Нью-Йорк-Геральт-Трибюн». «Скажи что-нибудь», — подала голос Марианны. «Что сказать? Неважно что. Ничего не придет, входит на лун. Голова у меня совершенно пустая. Ну вот, признался наконец. Он не отвечал. И они вдвоем продолжали молча идти в темноте и тишине, в которой ли шехам отдавались их медленные шаги. На углу елисейских полей Марья остановилась. Можешь подождать меня здесь? Согласен. Она ушла и наверняка сейчас пойдет на Рю-Вашингтон, где торчат уличные женщины, или, может, в каком-нибудь заведении по соседству, где женщины сидят за баром. И Роберт спрашивал себя, от чего Марианна оставила его здесь, а не пошла с ним вместе. Теперь, после того, как она уже выгодилась, ей уже все равно, нечего больше скрывать. Но вопрос этот не слишком его занимал, и он продолжал ждать и ждать, ощущая свою голову, действительно, пустой, совсем пустой. Хотя именно сейчас в ней все должно было бурлить и клокотать. Ноги у него все еще болели болью первой фазы, и он отошел в тень, достал свой платочек и сел на бордюр. Мог бы вздремнуть, пока не вернется Марианна, однако сон прошел, и он лишь сидел так, без мыслей. Сидел, кто знает сколько времени, пока до него неожиданно не дошло, что он сидит уже, наверное, сейчас, и что Марианна давно уже должна была бы вернуться, и что даже если бы она обошла все заведения на авеню, и даже по два раза их обошла, то все равно уже давно должна была бы быть здесь. Он встал! Прошелся до угла и заглянул за него. Бульвар простирался необычайно пустой и бескрайне широкий. Странный этой своей ярко освещенной пустотой. Словно комната, в которой зажжены все лампы, но нет ни одной живой души. Витрины разных кафе то здесь, то там были еще освещены. По асфальту время от времени пролетала с недозволенной скоростью легковая машина. По тротуарам прогуливались несколько запоздалых пар, но марианны не было. меня», — подумал Робер. Не может быть, чтобы она все, все еще их обходила. Просто бросил меня. Он пошел обратно. Потом снова постелил платочек и сел. Куда идти? И какое имеет значение? Пойдет он или будет ждать здесь? Хотя и без смысла. Если ждать здесь, то есть еще один шанс из тысячи дождаться. Все же шанс, хотя и никакой. Вы пьяны? Или что? Над Робером навис флик. Полицейский. В ночной пеллине. Просто устал. Тротуары сделаны не для отдыха. Что будет, если все решат рассесться вдоль тротуара? Да весело будет. Ах, вы еще и остроумны. Только знаешь, сейчас не тот час, чтобы ост... чтобы острить. А ну, вставай. Робер поднялся и не спеша подобрал платочек, стряхнул бережно сложил и засунул в карман. Давай, давай, пошевеливайся. А не то до участка недалеко. Робер все так же медленно зашагал по улице. «Робер!» — он услышал за спиной торопливое щелканье каблучков и обернулся. «Робер!» — это была Марианна. «Наконец-то! И то в тот самый момент, когда я чуть было не нашел себя на члек в участке. Раньше не могла. Той, которую я искал, и нигде не было, пришлось идти аж новограмм увидеться с другой. А ее тоже не было, и пришлось ее ждать. И все это ради одной такой мелочи, из-за которой никто не дает комнаты в гостинице». «Хорошо, хорошо», — пробормотал Робер, — «не имеет значения». «Сигарету хочешь?» Робер молча взял из почти одну сигарету. Они снова вышли на авеню, не потому, что там было что делать, а так, не думая, может быть, просто привлеченные светом, и отправились к обелиску, может быть, просто потому, что вниз идти легче, чем наверх. Марианна еще немного поговорил о своей неудаче, но Робер ничего не отвечал, и она скоро тоже замолкнула, и оба они шли так, едва-едва, каждый со своими мыслями или со своей пустотой.